В последнем случае он избегал только брать их от таких родителей, которые, отдавая младенца в чужие руки, все-таки желают сами следить за воспитанием и заботливо навещают время от времени плод своего рождения. Он, напротив, подыскивал везде, где мог, бесшабашных матерей такого рода, которые, произведя на свет младенца, ищут только случая, как бы от него поскорее отделаться раз навсегда. В Петербурге на этот сорт матерей никогда нет особенного недостатка, и потому воспитанники составляли чистый клад для предприимчивого майора. Ребенок, принесенный однажды под гостеприимную кровлю спицы, становился уже его полной собственностью, которую он мог располагать по своему произволу. Петр Кузьмич не пренебрегал и новорожденными, но более старался подыскивать себе младенцев уже годовалых или около этого возраста. И таким образом у него воспитывалось постоянно до десятка, а иногда и более младенцев. Вместе со своей супругой он сортировал их с большой тщательностью, отбирал здоровых от нездоровых и в особенности красивых от некрасивых ибо подобного разбора требовала самая профессия майора и майорша. Каждое утро в начале седьмого часа перед ранними обеднями прихожая майора Спицы начинала наполняться разным бобьем в обтрепанных нищенских лохмотьях. Петр Кузьмич выходил к ним с видом ротного Юпитера и хрипло-веселым голосом приветствовал сбродную братью. «Здорово, ребята!» «Много лет здравствовать», — ответствовал хор-бобенок. «Что, небось, за товаром приперли?» «Вести мое дело!» «Инак по что к тебе пойдешь, коли не за товарцем? Отпусти-ка младенцев ту!» «Можно, ребята, можно!» «Эй, домна Родивоновна!» — кричал он через дверь своей супруги. «Готовы ли, детки?» «В минуту будут готовы сию секунтою, вот только молоком попоить», — ответствовал из детской комнаты резкий голос его благоверной сожительницы. «Петр Кузьмич!» — надоедливо нищенским просительским тоном приступала обыкновенно к нему в это время какая-нибудь бабенка. «Нельзя ли мне уж язвленчика отпустить нониче, а то у всех...» что за прошлые разы давал лицо-то больно чистое, а на чистом лице, сам знаешь, много ли наконющишь. Вот слюняевы то бабы из Малковского переулка, как потравили ребят, так не в пример больше теперь выручают. А у вас лица на младенцах чистые, так нам-то оно супротив Малковских и невольгодно выходит. Ну вот. — Как же, стану я для твоего рыла младенцев портить? — Мне каждый младенец и потом еще на подростках пригодится, — Хорохурился Петр Кузьмич, передразнивая просительницу. — Да ты мне дай, которого сыпцою, чтобы, значит, сыпца ему личика пупырьем пообсыпала. — Нечто у тебя нет в золотухе-то, Пойди чай в «А хотя и есть, да не про вашу честь», — огрызался майор. «Ты пойди-ка все за тот же двугривенник наровишь золотушного взять, а я за двугривенник не уступлю. Давай тридцать копеек прокату, ну, так и быть, отпущу подходящего». «Эва, на тебе уж и тридцать! Ты, голова, говори дело, не жми!» «Ведь уж мы у тебя за всегдышние съемщики, уступки-то им можно было сделать, а то на кося вон тридцать ломишь, ну где же тебе тридцать?» «Самим по честь ничего на хлебушке сиротские не останется, а ты не жми, ты говори толком». «Чего тебе толком? По товару и цена. Всякий товар в своей цене стоит». Хочешь гладкого — бери, как и всегда, по такси, ни спуску, ни надбавки с 20 копеек не будет, а за пупырчатого врешь. Да я б те, пожалуй, и тридцать дала, кабы горлодера был. А то ведь вон, а на с свеклушке, тоже, небось, два пятиалтынника слупил, да еще сам Христом Богом божился, что и сыпной, и горлодера хороший, а его за всю обедню и голосу ничуть не было. Хоть бы раз тебе крикнул. То и знай, что в грудь уткнувшись, дрыхнет себе, да и баста.